Глава 9. От теории к практике. Как развивать компетенцию моральное наказание. Насколько полководец накажет ослушника, настолько укрепится дух его войска. Миямото Мусаси, самурай, один из лучших фехтовальщиков в истории Японии. Книга «Пяти колец». Теорию, уважаемый читатель, вы изучили, но первым обязательным условием для ее применения будет осмысление Я рекомендую подойти к этому так же, как к освоению любой серьезной дисциплины: законспектировать, переработать, создать удобную для себя структуру информации, свести воедино необходимые материалы из разных глав, но ну, а потом самое скучное: материал нужно хорошо выучить. Если делегирование по конспекту возможно, то наказания нет. И теперь вопрос: с чего начинать практическое применение? Думаю, что вам нужен комплексный проект Попробую описать его возможное содержание. Правильно будет начать с формирования системы координат. Конечно, какая-то система у вас уже есть. Но вопрос в том, достаточно ли она, насколько непротиворечива и правильно ли оформлена. Возможно, после изучения глав 3 и 4 у вас возникнут какие-нибудь реформаторские в хорошем смысле этого слова идеи. Ведь пока нет определений, принципов и правил, не будет и проступков. А значит, не может быть и наказаний. Рекомендую также критически взглянуть на уровень развития ваших управленческих компетенций: планирование, делегирование и контроль. Они оказывают сильнейшее влияние на точность управления и вытекающую из него точность исполнения. На каком уровне вы владеете ими: на любительском или профессиональном? Уровень владения этими компетенциями можно считать профессиональным, если вы можете внятно описать свои методики планирования, делегирования и контроля и логику их применения. Если же нет, вы любитель, независимо от того, какой у вас стаж работы в области управления и насколько вы успешны и состоятельны. Возможно, вы посчитаете правильным параллельно развивать и свой характер, а в каком направлении? Вспомните о типах руководителя-бойца и руководителя-миротворца, об эмоциональной эластичности. Любому человеку будут полезны упражнения по развитию осознанности и снижению спонтанности своего поведения. Характер не приговор. Но если освоение того, что необходимо для профессии руководителя, вызывает явную психологическую ломку, то лучше поменять профессию. Низкий профессиональный уровень делает человека несчастным, так как он каждый день должен творить чудеса. Вас должно мотивировать само содержание работы. Этого не заменит никакой компенсационный пакет. Каждый, кто занимается не своим делом, делом, которое он не может или не хочет полноценно выполнять, будет постоянно мучиться вопросом: кто я и что тут делаю? Будете несчастны сами, понесете горе другим. Приступая собственно к наказаниям, действуйте аккуратно и без фанатизма. Помните о закономерности. Чем лучше подготовка, тем точнее действие и больше шансов на успех. Импровизация и беспорядочность суть вещи сильно разные. Импровизировать может тот, кто овладел нотной грамотой менеджмента, базовыми приемами и методиками работы руководителя. И наконец, практическая рекомендация, продиктованная сугубо рациональными соображениями. Начинать в тренировке нужно на тех, кого уже не жалко. Возможно, под вашим началом работают люди, которых на сегодняшний день и в свете прочитанной книги можно смело отнести к категории сытых котов, вальготно гуляющих на вашей территории, до сих пор не накрытой четкой системой координат или игнорирующих эту систему. С одной стороны, вы несете ответственность за создание возможностей для безобразий, с другой стороны, люди воспользовались этой возможностью и тоже несут ответственность за свой выбор поэтому именно их и нужно выбрать в качестве первых подопытных. Ведь наказание вряд ли с первого раза получится у вас хирургически чистым. Вы ведь знаете, на чем практикуются будущие медики, где они ставят руку. А что делать вам? Ни в коем случае не начинайте практиковаться на достойных сотрудниках или близких людях, только на тех, кого уже не жалко. На моих семинарах бывают случаи, когда по окончании занятий кто-то из слушателей восклицает: Я все это уже делаю, и ничего не получается. Я всегда переспрашиваю вот прямо все-все-все, о чем я рассказывал. Слушатель это подтверждает. Что я могу на это ответить? Я, конечно, допускаю, что может случиться такое удивительное совпадение, когда кто-то интуитивно сам повторяет всю описанную мною технологию. Видимо, этот человек весь семинар сидел и ждал от меня чего-то, что ему еще неизвестно. Но мне кажется намного более вероятным, что он весь семинар ждал волшебного слова, превращающего козлищ в агнцев, и теперь разочарован тем, что вместо волшебного рецепта получил принципы, технологию и инструменты, которые нужно осваивать и внедрять. Но ну мы с вами понимаем, что руководитель это профессия. Желаю вам успехов в развитии управленческой квалификации и во всех ваших начинаниях.